Глава пятая. Перекусив, варяжка с Ива пошли озадачивать холопов на утилизацию трупов и наведение окончательного порядка в деревне. А мы с Доброгой уселись на заваленки, греясь на солнце. Доброга взялся вырезать деревянные ложки, сноровисто рудая специальным кривым ножиком. «Еще раз хочу поблагодарить тебя, Хельги, что жизнь нам спас». Начал он разговор, которого я ждал. «Расскажешь о себе?» «Кто ты и откуда, лесной кот?» «Если говорить не хочешь, я пойму. У всех свои тайны есть». «Многого говорить не могу, Доброга». Я понимал, что не имею права молчать. Расстраивать Десятника совсем не хотелось. Он был в своем праве знать о том, кого приютил. «Скажу лишь, что я тебе друг. Отец мой, Хельги. Служил у киевского князя в дружине. Там познакомился с моей матерью, Нурманкой по происхождению. Ее звали Ингрид. Потом он оказался на службе у византийского басилевса. Там, в Константинополе, я и родился. Придумывал я на ходу свою новую легенду. Потом отец погиб в бою, а мать через полгода умерла от горя. Мне уже было шестнадцать тогда. Отец меня многому успел научить. Я решил, что оставаться в Константинополе мне неинтересно, хотел мир посмотреть. Поэтому я нанялся в охрану одного купца, с которым несколько лет странствовал. Потом оказался у норвегов, был Хускарлом у морского ярла. Наши пути разошлись, и я решил пойти в Альдейгию, чтобы наняться в хирт вашего конунга. Кстати, кто сейчас конунг в Альдейге? Как бы невзначай спросил я у Доброги. «Буревой княжет, я в его дружине десятник», — ответил Доброга, не чинясь. Я задумался, вспоминая, встречалось ли мне имя такого князя в моем времени. Да, кажется, помню. Был такой князь, отец ладожского князя Гостомысла, зятем которого, кстати, поимевшимся в нашем времени преданием, станет легендарный Рюрик, варяг, или все же викинг. «Добрый князь, не жадный?» Нурманов принимает на службу? Хороший князь, мудрый, и воин знатный. А на службу принимает, если вой ему приглянется. Сам испытывает или воевода его белотур, или боярин доброжир. Тебя, думаю, примет. Да и подскажу я воеводе белотуру, похлопочу за тебя. Я в его сотни из отроков в десятники поднялся. Он меня сам сюда и поставил. Так-то я, если б не подранили меня полусотником уже был бы, или даже сотником», — вздохнул Доброга. «Да не повезло. С весянами в бою стрелу в колено получил. Теперь хромаю». Доброга рассказал, что прошлой осенью его во главе Большого Десятка, состоящего из еще троих инвалидов из старшей гриди, семьями и холопами и тринадцати несемейных отроков, отправили отстраивать эту деревеньку для защиты рубежей Ладожского княжества практически с нуля создавать форпост на берегу Варяжского моря, как в старину называли Финский залив. Место для деревни Доброга выбирал сам, посоветовавшись со своими старшими гриднями и руководствовался тем, что заливчик удобен для укрытия ладей, проходящих мимо в непогоду, и тем, что неподалеку в него впадала хорошая речка, богатая рыбой. Планировалось отстроить здесь крепкую деревню, обнесенную чистоколом, с причалами и даже складами, чтобы торговые гости, следующие в Ладогу, могли остановиться тут на ночлег и даже купить, продать кое-какие товары, а также примерно понять существующие в княжестве расценки. Плюсом ко всему, князям на Доброгу были возложены функции сбора дани с окружающих поселений покоренных Чудинов, Висян и Вепсов в Воде то есть, по нашим меркам, это был погранично-таможенный пост с дьюти-фри и гостиницей. Помимо воинов, в деревне жили четыре большие полные семьи десятника из старших гридней с женами и детьми и около десятка свободных работников с семьями – плотники, гончары, бондарь, кузнецы и так далее. В общем, наемные специалисты, если по-нашему. Еще имелось несколько десятков холопов трейлей, некоторые с женами, и порядка 30-40 детей. Точнее, Доброга затруднялся ответить, мол, кто холопских детей считает. Крупная деревни, короче, да и не бедная. Так за неспешным разговором пролетел остаток дня. На закате солнца в деревню вернулись дружинники Доброгинского десятка, с которыми он меня познакомил, коротко рассказав про нападение Асгейра и моего участия в его отражении и спасении деревни. Все подробности с меня потребовали рассказать во время пира, который должен был скоро начаться. Холопы под руководством Доброгиной жены уже расставляли столы в длинном доме, построенном по образцу скандинавского и предназначенном для проживания отроков, и таскали туда приготовленные кушанья. Длинный дом, где Доброга организовал пир, представлял собой большое прямоугольное помещение, невысокая двускатная крыша которого держалась на мощных столбах. По всей длине стен были сделаны узкие продухи, через которые свободно выходил дым от трех больших очагов, устроенных прямо посередине общего зала. Вокруг этих очагов буквы «П» сейчас были расставлены столы и лавки, которые после перов сдвигались вдоль стен и служили воинам спальными местами. В торце помещения были установлены три деревянные фигуры домашних богов, за которыми стояла перегородка, единственные в доме, отделяя от общего зала подсобное помещение для хранения припасов и личных вещей воинов. В торце помещения были установлены три деревянные фигуры домашних богов, за которыми стояла перегородка, единственные в доме, отделяя от общего зала подсобное помещение для хранения припасов и личных вещей воинов, расположенных на полках. Там же, за перегородкой, был устроен запасной выход. Доброга усадил меня на почетном месте по правую руку от себя. Рядом с нами расположились его старшие гридни. Молодежь заняла оставшиеся места. Организацией пира занималась жена Доброги, Лучизара. Она же указывала холопам, когда подносить те или иные кушания и напитки. Начался пир. В самом начале Доброга произнес хвалебную речь в честь князя Буревоя. Потом, когда все выпили пиво из большой чарки, прошедшей по кругу, десятник завел длинный рассказ о нападении эстов на деревню, красочно описав мое участие в спасении его, Доброги и всех жителей и имущества. Тут же на Перу приняли совместное решение о судьбе пленных. Ценности они никакой не представляют. Важными сведениями не обладают. Выкуп за них не получить. Так что пока держать под замком, а утром казнить. Вот и всего делов. Простые времена, простые нравы. Постепенно все захмелели. Местное пиво было забористым и было его много. Холопы еле успевали наполнять наши чаши. Стол отличался разнообразием предлагаемой пищи. Мясо лосей, кабанов, домашняя баранина, козлятина и свинина, несколько видов птицы, глухарей, рябчики, утка, гусь и курица. Много всяких видов каш. Свежий хлеб, нарезанный огромными ломтями. Овощи. Все это жарилось, варилось, запекалось и тушилось тут же на очагах. Дружинники шумно общались между собой, обсуждая нападение на деревню. Потом праздник плавно перешел к хоровому пению. Песни были в основном какими-то грустными и заунывными, что под влиянием выпитого в конечном итоге вогнало меня в депрессию. В расстроенных чувствах я, воспользовавшись возникшей паузой, решил тоже исполнить свою любимую песню и затянул казачью «Не для тебя придет весна». Народ исполнение новой для них песни, немного переделанной мной под текущий момент времени, воспринял очень душевно. Бабы стояли, вытирая платки слезами, всхлипывали. Дружинники сидели молча, с очень серьезными лицами. Когда я закончил петь, на несколько мгновений возникла полная тишина, неожиданно взорвавшаяся одобрительными воплями и ревом слушателей. Кто-то из отроков пустился в пляс. Его поддержали почти все дружинники, сорвавшись с лавок, исполняя какой-то сумасшедший воинский танец, потрясая кулаками и ритмично подпрыгивая. Даже я, наконец, заразился общим весельем и пошел плясать вместе со всеми. Минут десять безумного танца выжили из меня все оставшиеся силы, и я плюхнулся обратно на лавку, чтобы отдышаться. Ко мне тут же подскочила симпатичная чернявая холопка, прислуживавшая мне весь вечер, и наполнила мою чашу новой порцией пива. Я не удержался и ущипнул ее за крепкий зад. Она весело взвизгнула и, стрельнув в мою сторону карими глазами, отпрыгнула подальше от меня. Залпом допив пива, я громко рыгнул и понял, что уже совсем пьян. «Не пора ли нам освежиться?» — сказал я сам себе и решил выйти на улицу, чтобы отправиться спать. Еще днем я присмотрел для своего ночлега отличный сарай, в котором хранилось прошлогоднее сено, так как спать в общей казарме с ее солдатскими ароматами совсем не хотелось. Прихватив шикарный плащ, доставшийся мне от главаря эстов, и заранее присмотренный мешок с шерстью для использования в качестве подушки, Я не твердой походкой пошел в сторону своего сеновала. Прикрыв за собой дверь, я разгреб сено, подстелил плащ, бросил мешок и завалился в свою импровизированную ароматную постель. С детства очень любил запах сена. Неожиданно навалились воспоминания из той прошлой уже жизни. Да так сильно, что я схватился за голову, обуреваемые мыслями о том, как же мне здесь жить, что дальше-то будет. Смогу ли я привыкнуть к этому?» Тоскливо размышляя о случившемся со мной неожиданном перемещении во времени, я незаметно задремал. Вдруг дверь в сарай с легким скрипом приоткрылась, и яркая луна, показавшаяся на небе, осветила четкий силуэт, остановившийся в дверном проеме невысокой фигуры. На мгновение силуэт застыл, словно оценивая увиденное. Потом дверь захлопнулась, и ко мне на плащ с разбегу плюхнулось приятно пахнущее какими-то цветами и травами девичье тело. Я узнал в ней ту черноволосую холопку, которая прислуживала мне на перу. Сон как рукой сняло. И откуда только силы берутся?